Мы проехали в район Брэккерс и быстро нашли то место, о котором говорил Барни. Это было типичное заведение, населенное рабочими, которые днем ездили в город и глазели на богатых людей, замызганное с облупившейся краской, окруженное роем мелких магазинчиков, торгующих всем, от рыбы до бюстгальтеров. По узенькой улочке сновали вьетнамцы, Порториканцы, несколько негров, да еще престарелые белые женщины с корзинами в руках. Найдя место для машины, мы вышли и направились к дому. Подожди, здесь, Бил, я поговорю с уборщиком. Найти его было нетрудно, так как он подметал неподалеку. Это был высокий полный человек в грязной фуфайке и еще более грязных брюках. Опершись о метлу, он следил за моим приближением. Я ищу Терри Зейглера, сказал я, улыбаясь не слишком широко. Очень хорошо, ищите себе на здоровье, а мне тоже есть чем заняться. И он демонстративно замахал своим метлой. Где живет Терри Зейглер? Он остановился, посмотрел на меня и спросил Вы что, коп? Я ищу его, чтобы сообщить хорошую новость ему, привалил наследство. В глазах уборщика затеплился интерес. «И большое?» «Точно не знаю, но мне сказали. А что я буду с этого иметь? Двадцать баксов, если покажешь». Он почесал волосатую руку и в задумчивости оперся массивным торсом на метлу, которая выдерживала его просто чудом. «Говорите, Терри Зейглер, мистер?» да. Он снимал комнату наверху года полтора, платил регулярно, никаких историй у него не было, работал днем и ночью, а месяца два тому назад уехал. Меня-то он предупредил заранее, вот так сразу кинул два чемодана в свой «Олдсмобил» и исчез. Больше я его не видел. Он не сказал, куда поехал? Нет. Да я и не спрашивал. Мне-то зачем? Значит, говоришь на Олдсмобиле. Может, помнишь номер? Помню. Номер простой. R610 301. А в его комнату уже кто-нибудь въехал? Да. Уже через час после его отъезда въехала одна девочка. Она заплатила за два месяца вперед. Кто она? Долли Джильберт. Во всяком случае, она сама так сказала. Я о ней ничего не знаю. Уборщик снова зашуршал своей метлой, и я решил, что необходима маленькая смазка, чтобы его язык двигался без скрипа. Я достал бумажник, извлек из него банкноту в 20 долларов и помахал у него перед носом. Увидев деньги, он остановился. «Это мне?» «Да, если будешь побольше разговаривать. Мне нужно найти Заиглера». Наверняка. Кто-нибудь здесь знает о нем, а? Возможно. Уборщик вновь почесал руку. Вам, конечно, лучше всего было бы встретиться с мисс Ангус. Она могла бы рассказать вам об этом парне. Она жила как раз напротив него. Иногда прибиралась в его комнате и готовила еду. Женщина очень добрая, любила приносить пользу человеку. Но больше всего она любила поболтать. Она и со мной болтала, когда я прибирал Наверху — Она бы, наверное, могла вам что-нибудь рассказать. — А почему могла? — спросил я. — Она что, уехала тоже? Он нетерпеливо пожал плечами, не спуская глаз с купюры, так что мне пришлось расстаться с ней. Он осмотрел купюру, поцеловал ее и сунул в карман своих засаленных брюк. Конечно, уехала только ногами вперед, через три дня после отъезда Зейглера. Как это ногами вперед? Когда я подметал пол на этаже у мисс Ангус, то заметил, что дверь ее комнаты открыта. Я вспомнил, что не видел ее уже пару дней, так что вошел внутрь. Мисс Ангус лежала на полу мертвая. Я сообщил копам, и они занялись этим делом. Они и меня расспрашивали, но я ничего не мог им объяснить, потому что сам ничего не знал. Они тогда решили, что ее пришил какой-нибудь наркоман из-за денег». Он ударил ее по голове, а потом перерыл все в комнате. Вот она-то наверняка знала, куда уехал Зейглер. Она часто со мной о нем разговаривала, охваливала его. Он ей очень нравился. Не может быть, чтобы он уехал, не сказав ей ни слова. Вот и все. Может, я могу еще что-нибудь для вас сделать. А комнату мисс Ангус кто-нибудь занял? Пока нет. Она заплатила вперед и въехала со своей мебелью. Ее делом занимается какой-то адвокат. Как только он закончит, комнату сразу сдадут. «А что за адвокат?» «Какой-то еврей. Ко мне он тоже приходил. Знаешь его имя?» Уборщик снова почесал руку а затем сказал. «Его зовут Солли Льюис». Я понял, что он не сообщит мне больше ничего интересного. «Ладно», — сказал я, — «может быть...» Нам придется встретиться еще раз. Он радостно закивал. «Приходите, если что будет нужно!» Распрощавшись с уборщиком, я направился к Биллу, который, сидя за рулем, невозмутимо жевал свою долгоиграющую резинку. «Оставайся здесь и осмотрись», — сказал я. «Разузнай адрес адвоката Солли Мьюиса. Я скоро вернусь». Я вошел в подъезд и поднялся на лифте на последний этаж. Там было всего две двери. На правой висела табличка «Мисс Долли Джинберт». Я нажал на кнопку звонка, подождал, потом нажал снова, думая, что в это время Долли должна бы уже была встать. Лишь после третьего звонка дверь, скрипну отворилась. Передо мной стояла девушка лет двадцати, с вьющимися белыми волосами, лицо ее было размалевано тушью и румяными, сжатые губы подведены яркой помадой. Все откровенно говорило о том, каким образом она зарабатывает на жизнь. На плечи доли был накинут халат, распахнувшийся спереди. Кроме голубых штанишек на ней ничего не было. Она взглянула на меня и улыбнулась с призывной улыбочкой. Проститутки, которая знала, зачем к ней может прийти мужчина. «Прости, дружок, сейчас я занята с одним парнем. Зайди через пару часиков, не пожалеешь». «Что же мне теперь делать? Болтаться где-то два часа?» — спросил я, приветливо улыбаясь. «А мой приятель сказал, что тут без засечки. Он тебя очень хвалил». Я смотрел мимо нее в большую довольно чистую комнату, обставленную старомодной мебелью. В дальней стене комнаты была чуть приоткрыта дверь, которая, по-видимому, вела в спальню. «Я бы с удовольствием», — сказала она, улыбаясь в ответ, — «но сейчас из спальни донесся грубый голос. Скажи этому сополяку, пусть убирается, пока я не встал. Иди сюда и продолжим». «Или ты думаешь, что я собираюсь кувыркаться здесь с тобой целый день?» Девушка перестала улыбаться. «Послушай, приятель, это бешеный человек, с ним лучше не связываться. Заходи попозже». Она захлопнула дверь перед моим носом. По интонации я почувствовал, что доносившийся из спальни голос принадлежал негру, и у меня появилось подозрение. Я а, спустился в лифте и подошел к Биллу. «Ну что, узнал адрес?» «Да, он есть в телефонной книге. Дом 67 по Сидом Роуд». «Прекрасно. Послушай, Билл. Через некоторое время отсюда появится один черный. Проследи за ним. Я оставлю тебе машину на случай, если он будет на колесах. Не спускай с него глаз. Мне почему-то кажется, что это Хэнк Сэнди». А ты куда? Я поеду побеседую с Олиусом. Сядя с тротуара, я остановил проезжающее такси.